Нечто серьезное. Да, но он сказал, что смотрят за мной. Странно. Мотор, наконец, заработал. Роман нажал на акселератор, тронул форт так, что заскрепели покрышки, и образовалось легкое голубоватое облачко, повисшее за машиной. Оно висело в воздухе, словно грозовые облака в небе. Пока Роман не завернул за угол, хвоста не было.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 смрад, мухи, голые детишки, играющие в пыли, коленные чашечки распухли, ручонки тоненькие, рахит. Рынок, который здесь называли индейским, примыкал к старому рынку Меркадо. Продавали лекарственные травы, чай, мате, листья и зеленые катышки. Положишь под язык — прибавится силы, можешь легко одолеть подъем в гору. Торговцы, привозившие сюда этот полунаркотики из Перу, знали в нем толк. торговля шла бойко. Не зря гринга делает из этих листьев Кока-Колу. Они денег на ветер не бросают. Продавали здесь и глиняные статуэтки. Как правило, Сан-Мартин на коне с амбреро и пончо, Симон-Боливер возле стяга, раскрашенного желто-голубой краской, дешевые сумки из разноцветной ткани и дорогие из минной кожи. Седла, отделанные серебром, вязаные многоцветные шапочки, красно сине белые опахала, коренья диковинных деревьев, обладающие лечебной силой, игральные кости и кожаные стаканчики для покера, пряности из сельвы, вяленое мясо в кожаных мешочках. Чего тут только не продавали. Гомон был постоянным, устойчивым, как шум водопада. Роман шел по рынку, разглядывая товары.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 И попугаи спать не дают, дразнятся всю ночь. Надо будет купить какого-нибудь говоруна Крис. Ей понравится конопушки. Как там она, человечек? Слушайте, — услыхал он голос Штирлица. Тот действительно стоял у него за спиной и разглядывал деревянную маску, сделанную из белого ствола пальмы. За вами тут топает высокий крепкий парень, стриженный бобриком, В сером костюме. Глаза маленький, нос боксерский».